Часть третья. К дальним рубежам. Глава шестнадцатая. Крапленое небо. В безбрежном океане снега, минуя редкие островки, наряженных в белое кустов ракитника и спиреи, путеводной нитью тянулся на юг неровный след. Лютые морозы и пронизывающий ветер выскоблили с поверхности все живое — разогнав немногочисленных обитателей равнины сопок по норам и укрывищам. Лишь там, где огромные колеса тягача пробороздили в полотне глубокую колею, упорно ползла по проталенному пути неприметная издали черная точка. Первые бисеринки колкого, мерзлого снега, предвестниками надвигавшейся непогоды Робко упали на дорогу. Человек остановился. Задрал голову и яростно погрозил небу кулаком. «Не сметь заметать след! Слышишь ты, Дрявое решето!» Судя по пьяной походке и натужному сипению, доносившемуся из-под противогаза, одинокий странник провел в пути немало времени но какая-то одному ему известная цель заставляла упрямо переставлять ноги, забираясь все дальше в глухие, безлюдные полупустыни Северного Прикаспия. Здравый смысл подсказывал, что продолжать преследование бессмысленно, но каждый раз, обуреваемый сомнениями, Сунгат находил аргументы, заставлявшие его шагать снова и снова. «Сквозь пот!» сквозь голод, сквозь свинец, плескавшийся в мышцах. Кому, как не ему, командиру наземного отряда степных псов, знать о суровом нраве природы матушки и ее губительном влиянии на колесную технику? Бездорожье, пылевые бури, кислотные дожди. В былых рейдах поброшенным брошенным селам и деревням Поломки транспортов случались чуть ли не каждый день, поэтому Сунгату оставалось только искренне надеяться, что сия участь постигнет и тягач его лютого врага. При любом раскладе на пеший переход до Ямантау не хватило бы ни припасов, ни сил. Окуковать в расположении части в ожидании бесславного конца оборотень не желал. Как неприскорбно это было сознавать! Но Таран и его ракетовоз из объекта поисследования превратились в единственный шанс на спасение. Других вариантов вернуться в подземный город Сунгат не видел. Занятый размышлениями, он не сразу заметил, как налетело юго. Ветер, подкравшись из-под тяжка, коварно толкнул в спину. Небеса разверзлись, вываливая на землю россыпь густых снежных хлопьев. Погода изменилась в одночасье. Сонмище налетевших туч играючи притушило свет, погружая мир в ультрамарин сумерек. Как следствие, стремительно наползавшую тень, что закрыла собой пол неба, Сунгат так и не заметил. Лишь только, когда подчиняясь неведомой силе, земля внезапно ушла из-под ног, одавленная словно в тисках ребра пронзила адская боль, оборотень с ужасом осознал, что стал жертвой некой хищной твари, которая сейчас набирала высоту, отчаянно хлопая полотнищами огромных непропорционально вытянутых крыльев. Судорожно подтянувшись к автомату, головорез невольно захрипел, когда птица, обеспокоенная копошением строптивой добычи, усилила хватку. Жуткая клювастая голова маячила где-то наверху, бисеринками злобных аспидно-черных глаз высматривая что-то в проносившихся внизу ложбинах и балках. Последним осознанным движением оборотень стряхнул таки автомат с плеча, но новый спазм боли заставил его позабыть обо всем на свете. Выскользнув из ослабевших пальцев, автомат сгинул в пелене снегопада, которая маячила перед глазами до тех пор, пока чернильный мрак забытья не избавил Сунгата от мучений. Спина давно затекла из-за неудобной позы, а глаза слезились от напряжения. Но Глеб упрямо продолжал таращиться сквозь иллюминатор на простершееся далеко окрест просторы Каспийского моря. Кромка серого льда, сковавшего берега, метрах в двадцати обрывалась, уступая открытой воде. Блики предзакатного солнца и легкий бриз, заставлявший поверхность рябить и волноваться, создавали иллюзию спокойствия и безмятежности. За надежной броней малютки разведывательный рейд по пустынному побережью превращался в беззаботную курортную прогулку. Однако Таран не разделял общего восторга. Подгоняемый тревожным потрескиванием дозиметра, он гнал ракетовоз все дальше вдоль полосы прибоя, мимо одиноких разваленных хибар, запруженных сухостоем поселений, мимо видневшихся сквозь дымку испарений и мертвых городов-призраков. Гнал, пока по правую руку не потянулись угрюмые, изъеденные ветрами и солью фасады пустующих зданий Каспийска, На фоне неровной горной гряды вдалеке. Затянутая пеленой тумана набережная, Перья иния на ржавых рогатинах уличных фонарей, Куски, сорванные ветром кровли в ветвях молчаливых, Лишенных листвы исполинов, Что немо взирали на нежданных гостей, Потрескивая на морозе. Возлежа на перине из мха, И буряна, укутавшись в одеяло сугробов, город спал вечным сном. — Сбрехал, видать, ракетчик-то! — негодовал Мигалыч, чего то сильно разволновавшись. — Столько городов по пути, а нам приспичило в такую даль тащиться. Где гарантия, что не уткнемся в очередную радиоактивную клаку? Мезенцеву врать незачем. — возразил Таран. — Я ему верю. Наверняка он слушал эфир в первые дни после катастрофы и переговаривался с уцелевшими. — Эй, вроде бы складно, командир. Но если окажется, что зазря столько отпахали. Путеец сокрушенно покачал головой. — Одной горючки сколько ушло! Не переживай, отец, не зря... Включился в беседу Геннадий, разглядывая в бинокль, мелькавшее среди деревьев крыши домов. «Вроде как...» «Свет вижу. То ли костер, то ли фонарь...» И так буднично это прозвучало, что сперва смысл волнительной новости ускользнул от внимания экипажа. Но коллективная прострация длилась недолго. Ударил по тормозам таран... Ринулись к иллюминаторам и окнам остальные, где донеслось сразу из нескольких отсеков. Вижу! захлопав в ладоши, взвизгнула Аврора, третий этаж! Где окно застеклено? Вот! Опять! В сторону города были устремлены взгляды всего экипажа, и лишь Глеб продолжал завороженно следить за полоской темно-синей цвета индиго воды и необычным сооружением в море километрах в двух от берега внушительное в несколько этажей строение из кирпича с приземистой прямоугольной башней и вытянутыми окнами бойницами посреди водной глади невольно притягивало взор Эдакая средневековая крепость будто бы выраставшая прямо из воды по крайней мере земной тверди под фундаментом видно не было что одновременно создавало иллюзию огромного, даифующего ковчега. С крыши смотровой вышки кто-то настойчиво семафорил факелом, отблеск которого, видимо, и заметил Геннадий в одном из окон. — Да хватит вам уже на отражение таращиться! — не выдержал паренек. Теперь за манипуляциями неведомого контактера наблюдали все без исключения. Настроение мгновенно поднялось. Шутка ли? Наконец-то встретить колонию выживших, до которой не сумели дотянуться степные псы. Сталкер, перехватив серьезный и сыновний взгляд, не спешил разделить общий восторг. Сколько уж раз за это путешествие преждевременная радость от сделанного открытия оборачивалась горящью разочарования. Уловив настроение командира, экипаж притих. Короткая эйфория сменилось напряженным ожиданием дальнейших распоряжений. С минуту понаблюдав за обстановкой сквозь смотровые бойницы, таран, наконец, запустил двигатель, развернул малютку кабиной к воде и включил фары. Два ярких снопа света пронзили пространство, коротко мигнули, зажглись вновь. Спустя какое-то время... Огонь на башне потух. Зажегся вновь. Обитатели водной крепости отвечали, на мгновение пряча факел за кромкой стены. «Мигалыч, ты азбуку Морзе разумеешь?» «Обижаешь, командир?» «Тогда давай-ка, посимофорь пока. Постарайся узнать, кто такие и чего хотят». Таран уступил в водительское кресло, а сам, подхватив СВД, полез в пулеметное гнездо. А я пока гляну через оптику, что у них там за форт такой выстроен. «Э, посигналить-то можно!» Путеец уселся на привычное место. «Только про форт я тебе и сам много чего порасскажу-то. Знакомец у меня в Каспийске служил». Сталкер замер на полпути, ожидая продолжения. «Это так называемый восьмой цех завода «Дагдизель», — не спеша начал мигалыч. «По сути своей является испытательной станцией морского оружия, а именно — торпед». «Теперь, думаю, нет смысла объяснять, зачем его возвели в таком удалении от города». Одна только технология строительства чего стоит? Вот представьте себе, 14-метровый полый ящик из железобетона, выстроенный в огромном котловане у берега. Когда убрали перемычку между ямой и открытой водой, этот ящик всплыл и был отбуксирован на место установки, где его в итоге и затопили. А уж выстроить цех поверх этого огромного массива – это уже а, дело техники. Неужели такое возможно? – удивился Глеб. Эй, спрашиваешь, – хмыкнул старик. Раньше даже реки вспять поворачивали. Чушь там какой-то цех на воде-то? И кто же их болезных туда загнал? – подключился дым. В городе фонит не особо. Подвалов всяких в досталь, чтобы обжиться. Мигалыч пожал плечами. Ты разве ж появишь, Чудиков? Хотя два с лишним километра воды совсем даже неплохая. Защита от сухопутного зверя. Думаю, сейчас это не самое важное из того, что хотелось бы узнать. Вмешался Таран. Ну-ка, отец, потолкуй с аборигенами, пока они в нас какой-нибудь своей сверхсекретной хренью не запустили. Скажи, мол, пришли с миром. И все в таком духе. — Сделаем, командир. Пока путеец измывался над фарами, налаживая контакт с обитателями водной крепости, сталкер во все глаза изучал выщербленные стены в окуляр прицела и успел насчитать не менее трех стволов крупнокалиберных снайперских винтовок, направленных в сторону ракетовоза. Когда мельтешение огня на смотровой вышке внезапно прекратилось. Ну что там, Сталкер вернулся в кабину. Какие новости? Неразговорчивые ребята! Пожаловался старик. Требуют, чтобы мы убирались куда подальше. Мол, с севера-запада смерть идет. Чума или еще что? Толком Я так и не понял, что за напасть, но именно она людей в крепость и загнала. Там и планируют отсидеться, пока угроза не минует. А откуда у них, интересно, такие сведения? Дым в задумчивости почесал мясистый подбородок. Бабка, что ли, нагадала? Да хоть бы и бабка. В нашем положении не стоит пренебрегать любой информацией. Таран сверился с картой, изучая города в упомянутом колонистами направлении. Краснодар, Ставрополь, Ростов-на-Дону. О чем же все-таки пытались предупредить запуганные каспийцы? «Хотя я больше склоняюсь к версии сарафанного радио», — продолжил он. «Земля слухами полнится, где с ходоками, а где через караваны торговые». Но выжившие все ж должны как-то общаться, весточки передавать. Поэтому, наверное, лучше все-таки прислушаться к предостережению. «Так и уйдем ни с чем», – разочарованно протянул Глеб. «Тогда, может, имеет смысл попроситься на постой, переждать опасность вместе с хозяевами». «Это сразу нет», – отрезал Мигалыч. «Каспийцы дали понять, что чужаков внутри форта – «Не потерпят. Мол, сами друг у друга на головах сидим. Это все, что они сообщили?» Путеец поспешил кивнуть в ответ, и фальш в этом неестественно быстром движении не ускользнула от внимания сталкера. «Темнеешь, отец! Что еще?» Старик мялся и смешно морщился но в конце концов все же сдался под пристальным взглядом командира. «Они сказали, что если среди нас есть летчик, то такого они, конечно же, впустят», — догадался мутант. мигалочки кивнул. На сей раз гораздо медленнее. «Только мне их приглашение до лампочки!» — поспешил он прояснить ситуацию. «Вы не подумайте, что я...» «Да перестань ты, отец!» «Все же так ясно!» Геннадий аккуратно похлопал старика по плечу. «Мы ж знаем, что ты свой в доску!» Ам ведь разбегаться никак нельзя!» От переизбытка чувств Мигалыч смешался и покраснел, как рак. А Глеб с Авророй, приобняв старика, только добавили идиллической картине трогательности. «Закончили сопли жевать!» Угрюмо бросил таран, наблюдая за экипажем. «А теперь давайте-ка дружно пораскинем мозгами. На кой черт этим ребяткам летчик сдался?» Растерянность на лицах быстро сменилась заинтересованностью. «А еще предлагаю на мгновение представить, чисто теоретически, что каспийцам удалось надыбать функционирующий самолет». «Или вертолет!» Тут же предположил Глеб сияющими от возбуждения глазами. «Вы представляете, что это значит для нашей экспедиции?» Совещались недолго. Решение родилось как-то сразу, без споров и долгих обсуждений. Когда Мигалыч отправил обитателям восьмого цеха очередное световое послание, ждать ответа долго не пришлось. Уже спустя несколько минут из-за черной сырости фундаментной плиты водной крепости показалась, покачиваясь на волнах, моторная лодка. Разглядеть пассажиров пока что не удавалось, но в преддверии предстоящего разговора Глеб искренне надеялся, что навстречу выбрался кто-нибудь из местных лидеров. На сообщение о наличии в команде специалиста с летными навыками каспийцы клюнули. Но станут ли они слушать какого-то пришлого и его басни о чудодейственном Алфее? Что, если не захотят делиться собственными секретами? Или просто опровергнут предположение о воздушном транспорте, тем самым разбив надежды в пух и прах? Украдкой взглянув на отца, в нетерпении сжимавшего кулаки, паренек вдруг отчаянно возжелал, чтобы в этот раз удача не обошла их славный отряд стороной. Но тут... Словно в насмешку над его пустыми чаяниями, восседавший на корме человек в просторной брезентовой накидке, привстал, что-то отрывисто произнес и дернул рычаг руля. Взвыл на повышенных оборотах мотор. Описав полукруг, лодка устремилась в обратном направлении. «Что? Что они творят?» – досадливо воскликнул сталкер. «Нет, вы это видели? Как это понимать?» «Мы что, рожами не вышли?» «А ты не обобщай, командир», — попытался разрядить обстановку Геннадий. «Я вот, например, за свою физиономию ручаюсь». Но Тарану, похоже, было не до шуток. Все еще не понимая причины внезапного бегства делегатов, он попытался отмахнуться от Авроры, которая продолжала упорно дергать сталкера за рукав и, лишь услышав скрежет открывавшейся гермодвери, сорвался с места, пытаясь остановить нырнувшего наружу Глеба. Нацепив респиратор, сталкер скатился по лестнице и замер с открытым ртом, вслед за сыном уставившись на стремительно темнеющее небо. С запада, из-за далекой горной гряды, безобразной угольно-черной кляксой, Вливался в долину густой смоляной дым. Заполняя собой горизонт, он с поразительной скоростью приближался к Каспийску, вопреки всем законам физики, растекаясь по небосводу неравномерными колышущимися сгустками мрака. «Снайперку! Живо!» Паренек нырнул в ракетовоз и спустя считанные секунды протянул отцу увесистую винтовку. Припав к оптике, Таран поймал в прицел ближайшую дымную кучу и, наконец, увидел это. Миллиады жутких крылатых тварей, подобно рою саранчи, деловито кружили в воздухе, словно ожидая команды наброситься на беззащитный, спящий тревожным сном город. Если б Не едва заметное мельтешение невесомых крыльев, насекомых переростков, вполне можно было бы спутать с муравьями. Правда, с нереально огромными муравьями, размеры которых повергли многое повидавшего сталкера в шок. Глеб, ты молиться умеешь? Нет. Ну, тогда просто скрести пальцы. На удачу, потому что сейчас она нам нужнее, чем когда бы то ни было. Сунгат очнулся от протяжного клёкота птицы, продолжавшей парить над землей, однако удерживая добычу в когтистой лапе. Мышцы затекли и онемели. Охлиставший по комбезу ветер, казалось, выстудил тело насквозь. Сквозь фильтр противогаза пробился щекочущий ноздри запах, от которого оборотень окончательно пришел в себя. Бодрящий, насыщенный влагой запах моря. Под ногами стремительно проносилась бликующая на свету водная гладь. Когда в глазах прояснилось настолько, что стала различима далекая кромка, усеянного постройками берега, Сунгат вдруг ощутил медленно закипавший внутри гнев. Подохнуть в лапах какой-то неразумной птахи. Слишком глупая смерть для него, степного пса, будущего правителя подземного города. Превозмогая боль, Головорез зашарил по поясному ремню в поисках оружия. Потерявшая чувствительность пальцы нащупали ребристый бок гранаты. Ну уж нет, ее стоит приберечь на крайний случай. Лучше умереть быстро и безболезненно, чем быть заживо сожженным. Пес потянулся рукой чуть дальше, пока в ладонь не ткнулась рукоять трофейного ножа. Всю свою злобу и ненависть к залетному сталкеру, копившееся на протяжении нескольких последних дней, он вложил в единственный мощный удар, пропоров лапу бестии чуть ли не насквозь. Когтистые пальцы рефлекторно разжались. Земная твердь и небосвод закружились в безумном хороводе. Ставшее невесомым тело тотчас отреагировало на новую угрозу жесточайшим приступом тошноты. Сунгат летел вниз, безмолвно разевая рот от затопившего рассудок ужаса, и рефлекторно сучил ногами в бесплотных попытках остановить безумную круговерть свободного падения. Противогаз сорвало напором встречного воздуха. Ветер свистел в ушах, а в голове билась единственная паническая мысль. «Жить». Идея с приземлением в воду уже не казалась оборотне удачной. С подобной высоты с тем же успехом можно было прыгать на сушу. Исход в любом случае окажется плачевным. В ожидании жестокого удара Сунгат зажмурился и попытался сгруппироваться. Но грубый рывок заставил тело вытянуться в струну. Извернувшись, пес увидел прямо перед собой лупоглазую щетинистую морду и приплюснутый мощный клюв, которым крылатый хищник удерживал человека на весу, намертво вцепившись в лямку броника. Стремительное падение вновь сменилось управляемым полетом. Теперь птица пикировала в каких-то полутора метрах от поверхности моря, частыми взмахами крыльев полотнищ, пытаясь вновь набрать скорость и взмыть в поднебесье. Ноги Сунгата то и дело ударялись о волны, и близость спасительной воды придала ему сил. С первобытным рыком пес закинул ноги на жилистую шею мутанта и, вцепившись в клок жестких перьев одной рукой, другой принялся иступленно наносить удары по голове твари, только теперь осознав, что все еще сжимает рукоять десантного ножа. Хищник протяжно гаркнул и попытался стряхнуть человека, но Сунгат, войдя в боевой транс, уже не мог остановиться в ярости, вбивая клинок в скользкую от крови шею птицы. Удар о воду вышиб из легких воздух. Тысячи колких игл впились в кожу. Адреналиновый взрыв сотрясал тело, помогая в неравной борьбе с жутким холодом. Оттолкнувшись от туши бившегося в агонии мутанта, пес вынырнул, жадно вдохнул полной грудью и со всей возможной скоростью погреб к заснеженной береговой полосе. Считанные минуты отделяли его от переохлаждения, и тратить драгоценное время впустую сунгат не желал. Кромка льда, хрупкая и ненадежная, несколько раз обламывалась под весом обессилившего человека. Но человек был упрям в своем стремлении выжить. Распластавшись по отливающей синевой и скользкой корке, он каким-то чудом выбрался из воды и мучительно медленно пополз к спасительной тверди. Казалось, борьба с водной стихией выжила организм до капли. Но вот человек с глухим рычанием поднялся на колени, встал в полный рост, словно и не замечая испещренного черными точками неба. Синие дрожащие губы оборотня растянулись в подобие улыбки, а затем сам он затрясся в приступе беззвучного истерического смеха, неотступно следуя взглядом за неуклюжей громадой ракетовоза, который маневрировал в дебрях припортовых построек в каких-то пятистах метрах впереди. «Не пора ли уверовать в провидение, сталкер? Или так и будешь бегать от судьбы?» Зло прошипел Сунгат, черпая силы в жгущей душу ненависти. «Что ж, беги, пока еще можешь» потому что очень скоро ты и ползать разучишься, тварь. 800-сильный двигатель ревел и стонал, подобно раненному зверю. Расталкивая пласты лежалого снега, малютка упорно подбирался к спаянным льдом въездным воротам огромного ангара размерами своими чуть ли не вдвое превосходившего ютившаяся по соседству бетонные коробки. Полчища невиданных насекомых заполонили улицы города, вплотную подобравшись к набережной и пытавшемуся найти укрытие отряду тарана. «Не спим, братцы! Живее!» «Дым! Что там с воротами? Мигалыч, родной, госку подбавь!» надрывал свою глотку сталкер, то и дело поглядывая на снующие между домами крылатое исчадие ада. Целые грозди этих неутомимых, прожорливых тварей копошились на деревьях, с шокирующим проворством и одинаковой легкостью перемалывая ветки, сучья и даже кряжестые стволы твердыми, как сталь, хилицерами. Муранча Как-то само собой родилось в голове название этого странного подвида насекомых-гигантов с туловищем муравья и повадками саранчи. Чутье подсказывало, что полоса воды и древние стены восьмого цеха вряд ли уберегут колонию каспийцев от тотального истребления. Однако пока насекомые не спешили исследовать стоявшую особняком морскую крепость, чего нельзя было сказать про облюбованное командой здания. Первые любопытные особи приземлились на остров автопогрузчика в опасной близости от въездного пандуса и, издавая жутковатый стрекот, мерно шевелили жвалами. — Принюхиваются! — Аспиды! Мигалыч возник из ниоткуда, тронул сталкера за плечо. — Машина внутри, командир! Можно закупориваться! Не опуская оружие, таран вслед за стариком двинулся по пандусу. Одна из тяжелых металлических створок уже была закрыта, и дым возился со второй, когда насекомые, привлеченные суетой возле ангара, наконец ринулись в атаку. Застучал автомат, сбивая пару самых рьяных бестий на лету. Остатки длинной очереди посекли еще нескольких насекомых, семенивших ко входу по проталенной ракетовозом колее. «Да заходи уже!» Едва не оскользнувшись на пороге, сталкер почувствовал на плече тяжелую руку Геннадия, буквально втащившего его внутрь. Ворота захлопнулись. Лязгнул засов. Пространство ангара погрузилось в кромешную темноту и лишь скрежет муранчиных лапок по железу, и приглушенные воротами шелест крыльев позволяли ориентироваться в сгустившемся мраке. Конструкция здания, выполненного без единого окна, заинтересовала Тарана еще при первом беглом осмотре окрестностей. А когда возникла необходимость срочно найти укрытие, он сразу вспомнил пространный, забранный глухими стенами ангар, выходивший прямиком к воде. «Фон замеряли?» «Норма, командир», — донесся голос дыма. «Запашок только, как в генераторный. Но на морднике можете снимать смело». «Так и будем в потьмах-то шариться», — сварливо поинтересовался Путеец. Мгновением позже по глазам рубанул свет фар, услужливо включенных Авророй. Теперь помещение оказалось еще больше» под самый потолок уходили фермы многоярусных верфей. наклонный пол метрах в пяти от ворот исчезал под водой а в дальней части ангара пришвартованная канатами к мосткам покоилась на зеркальной глади огромная стальная птица глава 17. Каспийский монстр «Самолет!» Восхищенно воскликнул паренек «Настоящий!» Мигалыч ринулся вперед Остановился на мгновение Разглядывая аппарат так, словно увидел привидение Плоское брюхо Широкие крылья И несоразмерно крупные хвостовые стабилизаторы заставили пожилого эксперта многозначительно подсокать языком и даже почесать в задумчивости лысину. Наконец, старик вынес вердикт. «Действительно, настоящий и подозрительно хорошо выглядит для металлолома 20-летней давности. Вот что значит грамотная консервация? Только правильнее будет». «Не самолет, а экраноплан!» «Экраноплан?» Повторил за стариком Глеб, катая слово на языке. «А это как?» «А вот так!» «Слышал что-нибудь про эффект экрана?» «Хотя, откуда тебе?» Путеец уверенно двинулся по мосткам к покатому боку махины. Если лететь вблизи экранирующей плоскости воды или ровного участка суши, подъемная сила крыла резко увеличивается за счет давления отраженного потока воздуха. Другими словами, машина не летит, а скользит, стелется над поверхностью. Это значительно увеличивает грузоподъемность и снижает расход топлива. «Мудрено как-то», – протянул дым. «Никогда подобным не слыхивал». И «Еще бы», – хмыкнул Мигалыч. «Первые отечественные разработки датируются аж шестидесятыми годами. Программа засекречена была, и задачи ставились серьезные. Самый большой в мире летательный аппарат для оперативной переброски десанта и военной техники – а еще боевой экраноплан с пусковыми ракетными установками на борту. Старик принялся было загибать пальцы, но передумал, небрежно отмахнувшись. В общем, планы грандиозные были. Когда опытный образец построили, нарекли его просто и без затей. Корабль-макет. американские спецслужбы, срисовав экраноплан через спутник буквы «КМ», На борту на свой лад расшифровали. Да так, что название и у нас прижилось. И какое же название? Аврора завороженно слушала рассказ старика. «Каспийский монстр!» «Так его здесь на море испытывали?» Мигалыч кивнул и благоговейно провел ладонью по заиндевелой обшивке. Ох уж и поломали америкосы головы над этой чудо-машиной. Все поверить не могли, что нашим конструкторам удалось эффект кавитации обойти. «Кави? Чего?» Геннадий совсем сник, запутавшись в незнакомых терминах. «Ты бы, отец, не грузил нас эффектами своими. Просто скажи, чем там история с этим монстром закончилась?» Мигалыч вздохнул горестно и поморщился. Да, спустя 15 лет разбился он на очередных испытаниях. А вот некоторые из следующих модификаций даже в серию пошли. И были приняты на вооружение ВМФ. «Орленок», например, или «Лунь». Правда, в 90-х программу закрыли из-за недостаточного финансирования. И вроде как возвращались неоднократно к этой теме, но, насколько я знаю, безрезультатно. Старик снова недоуменно уставился на экраноплан. И похоже, что ошибался я. Вот он, результат. Во всей красе. Получается, это какая-то новая модификация? Таран осторожно шагнул на крыло. Прошелся до фюзеляжа. «Ну, получается, новая. Но геометрия крыла схожа с орленком. Стартовые движки, маршевый, поворотное сопла. бормотал Мигалыч, с головой погрузившись в изучение машины. «А ведь это не просто экраноплан». «Да ладно тебе», — сиронизировал дым, комично выпучив глаза. «А что ж тогда?» «Экранолёт!» заметив непонимание во взглядах товарищей старик поспешил пояснить ну вот к примеру орленок может оторваться от экрана и совершить перелеты на высотах до 3000 метров совсем как самолет здесь же мы имеем схожий конструктив погоди-ка отец осадил таран То есть ты хочешь сказать, что этот агрегат все-таки может полноценно летать? — Может, — уверенно кивнул Мигалыч. — С большим расходом топлива, но может. — Я понимаю, к чему ты клонишь. Но даже если предположить, что он заправлен под завязку, до Владивостока по прямой свыше шести тысяч километров, тут и самолет-то далеко не каждый дотянет. «А лететь до Владивостока и не надо», — возразил сталкер, хитро сощурившись. «Махнуть до Персидского залива, а уж оттуда, в экранном режиме, над водой...» «Обогнуть материк? Это ж почти в два раза длиннее выйдет! Без заправок дозаправок на такой бросок никаких топливных баков не хватит!» «А с дозаправками?» — не унимался Таран. Забьем грузовой отсек горючкой. «Да о чем ты, командир?» Путеец всплеснул руками. «Какой горючкой?» «А вот этой!» Донесся из-за спины голос Глеба. Мигалыч перевел взгляд на паренька, восседавшего на 50-литровой бочке с крупными трафаретными буквами «РТ» на пузатом боку. Точно такие же, Закуполенные бочки ровными рядами, да еще и в несколько ярусов, покоились вдоль всей стены. «Задери меня, трепан! Сколько что тут этого добра?» Старик попытался объять взглядом необъятное и судорожно сглотнул. «Это вам не соляра какая-нибудь, а топливо с повышенной химической стабильностью. В него специальные антиокислительные присадки добавляют». Чтобы хранилось дольше. Я так понимаю, с галючкой разобрались. Сталкер наметанным глазом осмотрел ангар. Судя по бардаку и разбросанным инструментам, кто-то уже пытался это чудо инженерной мысли реанимировать. Несложно догадаться, кто. Добавил Геннадий. Только, видать, опыта у колонистов не хватило, иначе бы не искали летчика. Остается только выяснить. На ходу ли машина? Получив официальное разрешение, Мигалыч с энтузиазмом взялся за дело. Остальные помогали по мере сил, стараясь выполнять указания старика быстро и без лишних расспросов. Муранчин из стрекот за стенами не затихал ни на секунду. Насекомые упорно искали способ преодолеть вставшую на пути преграду. Предвестникам надвигавшейся беды качнулись... Запертая на засов ворота. Не сумев пробиться сквозь железо и бетон, хитрые твари изменили тактику, раз за разом обрушиваясь на массивные створки единым плотным клубком тел. Прошло совсем немного времени, и в расшатанных воротах появилась щель, достаточная, чтобы черные юркие бестии, зловещая шурша над крылками, принялись по одной протискиваться внутрь ангара. Тотчас час раскатисто застучал корт, ворота окрасились бурыми кляксами, бесформенные тушки и ошметки крыльев посыпались на пол. Заняв оборону в кузове малютки, Геннадий бил по шевелящимся в прорехе теням экономными очередями, но напор муранчи лишь увеличивался с каждой минутой и вскоре грохот частых выстрелов превратился в нескончаемый, бьющий по нервам гул. «Мигалыч! Теряем время!» Откатив в трюм очередную бочку с топливом, таран нырнул в центральный коридор и чуть не сбил с ног возившегося с проводкой Глеба. «Да заработает это хреновина или нет, в конце-то концов!» Вместо ответа послышался рокот раскручивающихся лопастей. По корпусу экраноплана... Прокатилась волна дрожи, а колдовавший в пилотской кабине старик с блаженной улыбкой на лице погладил приборную панель. «Давай, родной, просыпайся!» Снаружи донесся вой авиационного пулемета. Судя по тому, что вход был пущен, самый весомый аргумент, дела у дыма обстояли не очень хорошо. Выскочив на мостки, Таран с ужасом заметил в районе ворот зияющую брешь, достаточно широкую, чтобы муранчиное войско вливалось внутрь непрерывным потоком ворсистых тел, щелкающих жвал и суставчатых хитиновых лап. Свинцовый ливень с легкостью перемалывал эту жуткую шевелящуюся массу в бурую кашицу, однако на смену уничтоженным порождением мрака, словно из преисподней, Час, лезли другие. Рев турбореактивных двигателей перекрыл все иные звуки. В воздух взметнулись обрывки ветоши, клочья паутины, копившаяся годами пыль. Многотонная махина качнулась, удерживавшие ее на месте тросы натянулись и затрещали. Из оконца пилотской кабины высунулся мигалыч. Старик что-то кричал. Отчаянно жестикулируя и указывая на ворота, преграждавшие путь к открытой воде. Таран кивнул и бросился по шатким мосткам к приводу управления створкой, коря себя за то, что не озаботился проблемой раньше. Провернувшись всего на пол оборота, неподатливый рычаг встал намертво. Широкая створка едва дрогнула, но так и не сдвинулась с места. То ли направляющие рельсы забились илом, то ли проржавевшая цепь соскочила с шестелен. Разбираться в причинах поломки времени уже не оставалось. Лязг пуль за спиной заставил сталкера инстинктивно упасть на мостки. Рядом шлепнулась, забив лапками в агонии, отталкивающего вида насекомое размером с матерого волка. Таран бросил быстрый взгляд в сторону экраноплана. Едва кивнув отцу, Глеб навел короткоствольный бизон на очередную цель, продолжая отстреливать прорвавшихся в ангар бестий. Ситуация быстро выходила из-под контроля. Все больше теней металось под потолком. Особо резвые твари уже спускались по стропелям к желанной добыче. — Внутрь! Бегом! — заорал сталкер, бросаясь к открытой грузовой аппарели в хвосте краноплана. «Дым! Бросайся к чертовой матери!» Удостоверившись, что Глеб благополучно поднялся на борт, Тарам вскочил на опорель и замер с калашом наперевес в ожидании Геннадия. Но мутант от чего-то медлил, несмотря на то, что пулемет замолк еще с минуту назад. По кузову малютки, облепив защитную решетку, подобно пчелам на сотах, ползли и копошились уже десятки муранчиных особей. Лопнуло, не выдержав натиска, Острых хелицер колесо. Посыпались на пол пластины источенного ржавчины железа. Муранча взялась за ракетовоз со всей основательностью, учуяв спрятанное внутри лакомство. «Где дым?» Пристроившись рядом с отцом, Глеб перезарядил бизон. «Он до сих пор в тягаче!» Автомат в руках тарана забился, сметая черные тела с борта ракетовоза. «Почему медлит, не знаю. Боковой люк все еще свободен, хотя теперь гене лучше оставаться внутри. Если сунется наружу, эти твари схарчат его за секунды. Почему тогда они нас не атакуют?» «Может, вода их отпугивает?» Живой шевелящийся ковер накрыл бронированный корпус практически целиком. Когда малютка вдруг изрыгнул струи дыма, стронулся с места... И сметая фермы многоэтажных лесов покатился вдоль стены. Едва не зацепив крыло экраноплана, ракетовоз с поднятным отвалом на перевес пошел на таран. Короткий разгон, тучи брызг из-под колес, страшный удар железа о железо. Деформированная створка ворот выскочила из пазов, рухнув в воду. Свет закатного солнца Ворвался внутрь ангара, окрасив глянцевые борта стальной птицы и снующую вокруг муранчу в неестественные цикламеново-розовые тона. Тотчас взревели, набирая обороты, стартовые двигатели. Лопнули, не в силах удержать рвущуюся с привязи мощь, швартовые канаты. «Беги к Мигалычу, пусть закрывает трюм!» «А как же дым!» Во взгляде паренька читалась тревога. «Беги, кому говорю!» – гаркнул таран. «Иначе потонем нахрен!» Когда парель пришла в движение, медленно поднимаясь, сталкер решил не дожидаться окончания процедуры. Снял автомат с плеча и устремился через отсек к люку, расположенного над крылом аварийного выхода. Вырвавшись на оперативный простор, экраноплан заскользил по водной глади. Мигалыч отчаянно маневрировал, стараясь подвести неуклюжего исполина вплотную к замершему на мелководье Тягачу. Ракетовоз больше не подавал признаков жизни. От силовой установки валил пар. Колесо на передней оси было вывернуто под неестественным углом, а на многострадальном кузове, расшатывая покореженные листы обшивки, все еще копошились назойливые крылатые твари. «Командир, да куда тебя понесло?» – донесся испуганный крик Мегалыча. «Разорвут же! Текать надо!» Глядя на доживавший последние минуты ракетовоз, сталкер разрывался между желанием броситься на выручку другу и необходимостью сохранить жизни остальных. Тонкий ручеек муранчиных тел уже потянулся к экраноплану, привлеченный стоявшей на крыле человеческой фигуркой. Снова неразрешимая дилемма. Жестокий выбор без права на ошибку. Сердце билось заполошно и стремительно. Стук крови в висках заглушил остальные звуки. В отчаянии Таран оглянулся, напоровшись на пристальный взгляд сына. «Что бы ты сделал на моем месте, Глеб?» В глазах паренька, Влажных от выступивших слез Вдруг промелькнуло Что-то еще Помимо испуга И предчувствия неминуемой беды Удивление? Радость? Словно в замедленной съемке Рука его поднялась Указывая куда-то Мимо отцовской фигуры А рот растянулся В немом крике. Таран, как ему казалось, Был готов к любым неожиданностям. Но, узрев возле ракетовоза, Черного санитара, Собственной персоной, Решил, что тронулся умом. Закопченная броня, Все тот же глухой шлем, Продолговатый ранец за спиной, бронзбойд огнемета В железных рукавицах. Восстав из мертвых, Закованный в железный панцирь гигант двинулся к краноплану, щедро поливая наседавшую муранчу струями всепожирающего пламени. Насекомые вспыхивали яркими факелами, и после пары нелепых кульбитов их опаленные тушки чадящими огарками, падали в воду. Тех тварей, что умудрялись подобраться вплотную и пробовали броню на вкус, Огнеметчик встряхивал с доспеха свободной рукой и втаптывал в дно. Основная же масса агрессоров роилась и кружила на расстоянии, напуганная жаром страшного оружия. Забираясь все глубже, «Железный воин» откинул ставший бесполезным брансбойд и в несколько широких шагов достиг экраноплана. «Руку давай!» Втащив мутанта на крыло, сталкер открыл ураганный огонь помечущимся вокруг теням, пока дым в непривычном для себя облачении неуклюже поднимался на ноги. В отсек они ввалились практически одновременно. Лязгнула створка, вставшего на место люка. Взлетаем! истошно заорал Глеб. Пол под ногами качнулся. Задрожал. Вой двигателей усилился и экраноплан начал стремительный разгон. Загремел, укатившись в угол, черный от шлем. Устало улыбаясь, Геннадий скинул с плеч тяжелую керасу. «Откуда ты все это взял?» Таран покосился на доспехе. «Я уж думал, у меня глюки с недосыпу начались!» Дым только подмигнул в ответ. С наслаждением да хрустов позвонках повел своей бычьей шеей. Оставил себе. В качестве трофея. Ну, не пропадать же добру. Как знал, что пригодится. Внутренности отозвались неприятным спазмом, когда машина, вздрогнув на очередной волне, оторвалась от поверхности. «Летим!» Раздались восторженные вопли Авроры и Глеба. — Глиссируем! — вторил им Мигалыч дрожащим от волнения голосом. Таран с дымом стали свидетелями настоящего чуда. Неуклюжая многотонная махина легко парила в паре метров над водой, а стремительно проносящаяся в пенных бурунах поверхность моря услужливо слалась под киль, растянувшейся до горизонта дорожкой закатного багрянца. — Ну что, господа, курс на юг? — произнес старик. — А как же восьмой цех? — живо отозвалась Аврора. — Мы разве не поможем колонистам? — Если помнишь, они нам помогать не спешили. — тяжело обронил Таран. — Да и, судя по